Глава 8 Взрыв пузыря и возвращение в Китай. Будь последним, кто устоит. Джек Ма. К весне 2000 года на Алибаба регистрировалось более тысячи новых пользователей ежедневно. Объединение поставщиков в Китае с покупателями по всему миру было, несомненно, хорошей идеей. Но существовали и другие компании с аналогичной идеей. Они процветали, и некоторые также активно привлекали капитал. Мидчайна привлекла 11 миллионов долларов, часть которых пришла от фонда Софтбанк, и объявила о плане продаж 10 миллионов долларов на тот год и планы на выход на IPO. Global Sources, старейший издатель торговых журналов, заявил, что нанимает Goldman Sachs для подготовки к NASDAQ IPO и увеличивает набор персонала в Китае. Включились в борьбу и другие конкуренты, в том числе предприниматели, которые перешли на электронную коммерцию с системой B2B после успеха Alibaba в привлечении капитала. Столкнувшись с растущей конкуренцией и имея необходимые средства, Alibaba ускорила свою экспансию. В течение нескольких месяцев после инвестиции в Софтбанк компания начала активно набирать сотрудников в материковом Китае, Гонконге. А также в Калифорнийском Фримонте, где за дело взялся пришедший CTO, технический директор Джон У. Правительство на перепутье. Тем временем внутри правящей в Китае коммунистической партии разгорелись дебаты о том, как относиться к интернету. Консерваторы указывали на то, что интернет возник как проект Министерства обороны США. Они утверждали, только то, что он появился недавно, не является причиной не накладывать на интернет-компании такие же ограничения, как те, что препятствовали или строго ограничивали иностранные инвестиции в печати, радио, кино и телевидение. Никакого министерства интернета, конечно, не существовало. Но интернет затрагивал слишком многие сферы и это вызвало ожесточенные схватки между существующими регулирующими органами. Чтобы показать свою значимость, китайские регулирующие органы регулируют регулярно, о чем говорится в проекте «Золотой щит». С тех пор, как в Китае появился интернет, производится постоянная фильтрация контента, который, по их мнению, представляет угрозу для страны или для принципов правления коммунистической партии. В то же время с большими инвестициями в телеком-инфраструктуру правительство действительно продвигало кусинку Сихуа, информатизацию, как важнейшую составляющую развития экономики Китая. Постоянно действующий комитет Политбюро был единодушен в том, что Китаю нужна экономика знания. Неспособность адаптироваться к новой технологии могла привести к катастрофе. Падение династии Цин принято связывать частично с ее неспособностью адаптироваться к современным военным и промышленным технологиям, что сделало ее уязвимой перед Западом. Некоторые в Китае также связывали падение Советского Союза с неспособностью идти в ногу с технологическими новшествами Силиконовой долины, полупроводниками, компьютерами и программным обеспечением. Но правительство отвергло точку зрения, утверждающую, что интернет принесет западную концепцию информационного общества. Это, по их мнению, представляет угрозу существованию коммунистической партии. Однако, как могли китайские интернет-предприниматели финансировать свои предприятия без иностранных инвестиций? Ограничиваться только местными каналами финансирования им было затруднительно. Собственный рынок венчурного капитала в Китае только зарождался, а фондовые рынки подавлялись государственными предприятиями – СОИ. В любом случае, биржам Шанхая и Шэньчжэня требовались предприятия, которые существуют на рынке как минимум три года и приносят прибыль. Все интернет-компании в Китае были моложе и работали в убыток. Китай хотел создать силиконовую долину, но такую – которую он мог бы контролировать, работающую по правилам государства. Децентрализованная, свободная природа интернета не соответствовала китайским традициям, имперским или ненистским, иерархически организованным контролем информации. Для тех, кто выходил онлайн, в этом и заключалась привлекательность интернета. Профессор Сюй Жуншен, который помогал установить первое соединение Между Институтом физики высоких энергий в Пекине и Стэнфордским университетом описывает влияние интернета как информационную бомбу, взорвавшуюся над Китаем. Другое популярное высказывание гласило, что интернет был божьим даром для китайцев, о чем говорили инвесторы и диссиденты. Правительство не могло остановить интернет и боялось способствовать его развитию. Что ему было делать? Как могли китайские интернет-предприниматели привлекать средства из-за границы, пока их компании классифицировались как иностранные и отгораживались от бизнеса в Китае? Чтобы разрешить это противоречие, три китайских портала-флагмана пытались всячески обойти правила, утверждая, что они не являются интернет-компаниями, стремясь обеспечить поддержку государства для их IPO. Наконец, спустя месяцы дискуссий, решение было принято. VIE – это термин, который очень полюбился корпоративным юристам в Китае за его глубину и сложность. Примечание. Variable Interest Entity – юридическое лицо с переменным долевым участием. Конец примечания. Он до сих пор в ходу и позволяет китайскому государству эффективно иметь свою долю, не списывая со счетов, процветающие в интернете предпринимательства, но сохраняя контроль. VIE является предметом постоянных дебатов инвесторов в Алибаба. В какой степени это реально их защищает? Данная структура предоставляет иностранным инвесторам определенную степень контроля доходов, производимых китайской компанией, через сложную систему взаимосвязанных контрактов, и благодаря личному участию китайских учредителей компаний, продолжает рассматривать эту компанию как китайскую. Компромисс был найден при посредничестве компании Сина и ее юристов, и Министерства информационных технологий, а также других учреждений. Министр информационных технологий Ву Чжи Чуань ранее препятствовал проведению каким-либо порталом IPO, но VIE позволило решить проблему. Его голос имел силу, так как он был создателем движения за информатизацию, вклад в инфраструктуру, без которой интернет-бум в стране не был бы возможен. VIE берет свои корни в другой сложной инвестиционной структуре, инициатором ликвидации которой несколькими годами ранее, как это ни странно, выступал ВУ. 13 апреля 2000 года первый из трех китайских порталов-флагманов СИНа Наконец провел IPO и получил на NASDAQ 68 миллионов долларов. Его примеру вскоре последовали NetEase и Sohu. Но порталы прошли трудный путь, чтобы стать публичными компаниями. Причина? Пузырь лопнул. Пузырь и его взрыв. В марте 2000 года NASDAQ находилась на пике, но потом для нее началась черная полоса. Она длилась два года, и во время нее были потеряны триллионы долларов на рынке капитализации, что прочувствовали на себе многие технологические фирмы. Акции NetEase упали на 20% в первый день торговли после ее IPO в июне. SoHu с трудом вышла на IPO в июле, но после этого размещение китайских интернет-компаний не будет происходить еще более трех лет. Двери IPO теперь оказались наглухо закрыты, для других китайских интернет-компаний, включая алибаба поскольку инвесторы снова стали беспокоиться о доходах и прибыли. В то время как рынки начинали обваливаться на задворках всемирной интернет-конференции в Пекине, Internet World Conference, я организовал вечеринку в бизнес-клубе Capital Club и в шутку назвал ее «пузырь». Говорят, ты никогда не знаешь, что ты в пузыре, пока он не лопнет. Но весной 2000 года нарастало чувство, что все вот-вот должно было развалиться. Для меня знаковым стало событие, которое случилось через несколько дней после того, как темой номера журнала «Тайм» от 28 февраля 2000 года явилась статья о китайском интернет-рынке под заголовком «Struggle.com» struggle, – «Страгл. Борьба». В первом же абзаце рассказывалась моя история, которую я поведал журналисту «Тайм» Терри Маккарти о моем знакомстве с одним из порталов-флагманов. Уильям Дин, основатель одного из главных интернет-порталов Китая NetEase, прошлым летом беседовал с другом в одном пекинском ресторане, и что-то его раздражало. Работал кондиционер, было слишком холодно. Не прерывая беседы, он техник-самоучка. Достал свой электронный органайзер Palm Pilot, направил инфракрасный порт на кондиционер, и изменил температуру из другого конца комнаты. У его друга отвисла челюсть. Через несколько недель после выхода этой статьи в Тайм, на роскошном званом ужине в Шанхае, в особняке колониального стиля, мне представилась инвестор и с воодушевлением сообщила, что наш организатор, немолодой инвестиционный банкир, признался, что она, а не я, была другом, о котором говорилось в статье. Это задело меня, и я начал понимать, что когда банкиры начали выдумывать истории о своей близости к предпринимателям, дни интернет-бума были сочтены. Название «Пузырь» оказалось еще более точным, чем я думал. Джек пришел и танцевал до рассвета вместе с Чарльзом Джаном из СОХУ, so что в каком-то смысле напомнило мне Элэйн Беннес из американского телесериала «Сайнфелд», Уильямом Дином из «Нед ИС» и другими. Пришло около 400 человек, и оказалось, что это была последняя вечеринка короткой эры гэсби CNN и австралийская вещательная компания ABC тоже присутствовали там и снимали происходящее. Когда смотришь запись сегодня, то по качеству видео ты понимаешь, как давно это было, однако ты также видишь и безудержную радость того времени. Для Джека разрывающийся пузырь означал эпоху великих возможностей для Алибаба. Я позвонил в Ханчжоу и сказал, вы слышали потрясающие новости про Насдак? У меня в руках бутылка шампанского. Это хорошие новости для рынка и для таких компаний, как наша. Он был уверен, что IPO-ворота закрылись, венчурные компании прекратят финансировать конкурентов Алибаба. В следующие три месяца более 60% интернет-компаний в Китае закроют свои двери, сказал он, добавляя, что Алибаба потратила всего 5 миллионов долларов из 25 миллионов долларов полученного финансирования. Мы еще не притрагивались к тому, что получили на втором раунде. В нашем баке полно бензина. С новыми возможностями Алибаба увеличивает прием на работу иностранцев. Для продвижения компании среди заграничных покупателей, Джек начинает активно путешествовать по миру, посещать торговые шоу и знакомиться с торговыми палатами. К этому времени он уже довольно хорошо знаком с США. Тем не менее, во время своих первых поездок в Европу он испытывает в некоторой степени культурный шок. Я давал Алибабе рекомендации по стратегии расширения в Европе и посоветовал своего швейцарского друга Абира Арейбе который будет курировать европейские операции компании в течение следующих восьми лет. Во время своей первой поездки в Лондон для Джека забронировали номер в престижном отеле Canoot Hotel, и он не мог понять, почему ему следует останавливаться в таком старом здании. В Цюрихе Джек и Кейти удивились тому факту, что все магазины были закрыты. Абир сказал им, что сегодня воскресенье, и Кейти воскликнула: О, понятно, сегодня все работают на вторых работах. В Китае была настолько сильна культура трудоголизма, что жители этой страны просто не могли понять, как владельцы магазинов могут закрыть их на целые сутки, чтобы отдохнуть. Усилила Алибаба и свою рекламу. Внезапно оранжевая надпись компании стала появляться в прессе и в онлайн-СМИ материкового Китая, в том числе на китайских порталах. Алибаба сняла яркий рекламный ролик, который крутили на CNBC и CNN, впервые для техностартапа из Китая. Съемками ролика руководил американец Тод Дом, чуть ранее присоединившийся к Алибаба в Гонконге. И Джек сказал ему, что этот ролик его второе любимое видео после "Фореста Гампа". Помимо телевизионных рекламных кампаний, самым эффективным рекламным инструментом Алибаба продолжала оставаться сам Джекс. Несмотря на спад дотком бума, люди толпами шли услышать его речи. Когда он выступал в Гонконге в мае 2000 года на мероприятии I&I, Internet and Information Nation, в Фурама Хотел, пришло более 500 человек. Джек также набирал известность за границей и был приглашен в качестве звезды мирового интернета на мероприятие в Барселону. Алибаба перешла отметку в 300 тысяч пользователей, А Jack появился на обложке журнала Forbes Global, где Alibaba вместе с Global Sources называлась «Лучшие в сети», «Best of the Web» за успехи в электронной коммерции B2B. За этим последовал очерк на страницу в The Economist под заголовком Джек, который станет королем». Но по мере того, как фондовый рынок продолжал двигаться вниз, энтузиазм интернет-компаний во всех сферах начал снижаться. В августе 2000 года цена акций NetEase упала ниже трети от их стоимости на IPO, а цена акций Sohu в два раза. В конце июля местный портал Tom.com, финансируемый миллиардером Али Кашином, всего через 5 месяцев после своего нашумевшего IPO в Гонконге, уволил 80 сотрудников. Вскоре его примеру последовал China.com. В то время начали редеть интернет-конференции. I&I даже убрали слово «интернет» из названия и затем вовсе ушли в небытие вместе со многими другими компаниями, которые когда-то выступали на конференциях. Дотком стал дот-бомбой. Той осенью на конференции инвесторов венчурного капитала в Гонконге Джек был одним из главных спикеров. Толпы, которые он собирал еще всего несколько месяцев назад, поредели, и Goldman Sachs пришлось приложить усилия, чтобы отыскать людей, призванных заполнить пустую аудиторию и услышать речь Джека. Как рассказал мне инвестор, стоя на подиуме напротив скептически настроенной аудитории, Джек сложил ладони перед лицом, прищурил глаза и объявил «Я вижу конец туннеля». Но на фоне нарастающего скептицизма инвестора в отношении отрасли, магия Джека рассеивалась. В это время в Калифорнии старания Алибаба создать R&D-центр под руководством Джона У натолкнулись на определенные проблемы. Примечание, R&D, центр исследований и разработки, конец примечания. Стремясь радикально переработать программные платформы, компания наняла более 30 инженеров в свой офис во Фримонте. Но взаимодействие с коллегами при наличии 15-часовой разницы во времени превратилась в головную боль. Для общения с коллегами из Калифорнии китайским сотрудникам пришлось использовать английский язык. И чтобы облегчить себе жизнь, они старались общаться только друг с другом. Прочность команды начинала давать трещины, страсти накалялись. Ханчжоу двигался к развитию одного продукта, а Фримонт другого. После обновления инфраструктуры весь сайт упал Джек в то время был во Фрименте и вынужден был лично вмешаться, чтобы заставить оба группы более тесно сотрудничать для решения проблемы. Стало очевидно, что затея разделить технологическую команду Тихим океаном провалилась. Алибаба начала переносить основные процессы обратно в Ханчжоу и начала новую защитную стратегию B2C или Back to China – возвращение в Китай. Давление на Джека усиливалось, в том числе от его первого инвестора GoldenSax, которому надо было доказать, что Alibaba действительно может зарабатывать деньги. У Alibaba.com есть план получения дохода на сегодня, на завтра и на послезавтра, говорил Джек. Сегодня мы сосредоточены на доходах от услуг онлайн-маркетинга. Завтра мы добавим распределение доходов с поставщиками услуг сторонних производителей а послезавтра мы получим доходы от проведения транзакций. Для того, чтобы успокоить инвесторов и свою команду, Алибаба согласилась рассмотреть предложения сторонних услуг – кредитов, доставки, страхования. Все вместе они составили целых 300 миллиардов долларов годовой выручки при глобальной торговле на 7 триллионов долларов. Даже маленькая часть от этого могла быть очень выгодной. Такую стратегию уже расхваливала Митчайна. Компания заявляла, что более 70 тысяч китайских поставщиков и 15 тысяч потенциальных покупателей присоединились к сайту. Хотя онлайн было проведено немного транзакций, она раскрыла, что планирует взять от 2 до 6% от всех транзакций на сайте. Борясь с инвестиционным кризисом, Митчайна удивила рынок новым вливанием венчурного капитала в 30 миллионов долларов подняв общую сумму до 40 миллионов долларов что было на 15 миллионов долларов больше чем у алибаба соучредитель томас розенталь сказал репортерам волатильность NASDAQ на самом деле значительно облегчила получение частного финансирования вы обладаете значительной суммой денег при меньшем количестве сделок недавно назначенный с лен кординар продвигал видение сайта как место, где вы можете не только найти покупателей, но и торговаться онлайн. Но Медчайна никогда не будет иметь успеха в Китае. Расхваливать партнерские отношения со сторонними сервисами было гораздо проще, чем заставить их работать. И многие из таких связей оказались не больше, чем просто ссылками на партнерские веб-сайты. Бывший сотрудник позже резюмировал, что Медчайна попробовала потратить 30 миллионов долларов чтобы научить китайских предпринимателей пользоваться интернетом. В итоге компания переключила внимание на Юго-Восточную Азию и запустила midfilippines.com и midfietnam.com во время президента Клинтона, подписав соглашение с Индией, Индонезией, Южной Кореей и Таиландом, после чего прогорела. Джек уже давно пренебрежительно относился к Мидчайна, и когда она отходила в тень, он направил оружие на Global Sources, которая была теперь его главным противником, и на ее основателя Мерли Хинрикса. Джек относился к Global Sources как к компании со старой экономикой, которая неправильно понимала природу онлайн-торговли. В ответ Мерли Хинрикс сказал, что Алибаба имеет милю в ширину, но полдюйма в глубину, хотя акции Global Sources недавно зарегистрированные на бирже, затонули вместе с NASDAQ. Ее поддерживали на плаву существенные доходы от традиционного печатного бизнеса. Так получилось, что в 2000 году Джек и Хинрикс вдвоем оказались ключевыми спикерами на интернет-конференции в Гонконге. Позднее Джек рассказал историю о сопернике, имени которого не называл, но упомянул, что у него есть красивая яхта. Этот человек, по словам Джека, заплатил 50 тысяч долларов за то, чтобы стать ключевым спикером на конференции. А потом узнал, что Джека пригласили на ту же роль, на той же конференции, причем совершенно бесплатно. Как рассказывал Джек, организаторы конференции объяснили его сопернику, что это потому, что вы хотели быть ключевым спикером, но аудитория желала, чтобы им был Джек Ма. И тогда соперник Джека поклялся. Я приплыву на яхте в Гонконг и приглашу всех ключевых спикеров и всех спикеров конференции на вечеринку на моей яхте. Но при одном условии. Джек Ма туда не попадет. Офис Мерли Хинрикса отказался комментировать эту перепалку, но Джек, CEO-философ, вкладывал в нее глубокий смысл. Если ты не можешь терпеть своих противников, то точно будешь ими раздавлен. Если ты обращаешься со своими противниками как с врагами, ты уже проиграл в начале игры. Если ты сделаешь своего противника целью и будешь каждый день метать в него дротики, ты окажешься способен победить только этого одного врага, но не остальных. Соревнование является величайшей радостью. Когда ты соревнуешься с другими и понимаешь, что все больше и больше страдаешь от этого то в твоей соревновательной стратегии что-то не так. Однако во второй половине 2000-х годов оказалось, что что-то не так со стратегией Алибаба. Хотя она получила 25 миллионов и привлекла на сайт более полумиллиона пользователей, ее прибыль в тот год не дошла даже до отметки в 1 миллион. Алибаба начала собирать плату за услуги, помощь в создании и поддержке сайтов для некоторых своих участников. Но ее расходы росли гораздо быстрее, чем доходы. Массовый наем новых сотрудников в Либаба создавал проблем больше, чем решал, поскольку штат рос, а системы отчетности и бюджетирования еще не были введены. Международная составляющая тоже была испытанием и в работе с клиентами, и в управлении сотрудниками. Пытаться продвинуть китайскую компанию с арабским именем клиентам из США и Европы оказалось непросто. И Джек признавал, что управление мультинациональной организацией – это нелегкая задача из-за языка и культурных пробелов. В 2001 году технический спад продолжился. Тогда Джек и Джо поняли, что нужно что-то менять. В январе 2001 года они взяли в команду на позицию СОО Савио Квана, 52-летнего ветерана GE, который дал честную оценку компании нам нужно опустить алибаба на землю и ввести в бизнес. Примечание. Чиф оперейтинг офиса, главный операционный директор. Конец примечания. Возвращение в Китай. С приходом Квана в Alibaba установилась новая структура управления, которая стала известна внутри компании как 4О, Джек как CEO, Джо Цай как CFO, Джон У как CTO и Савио Кван как COO. Чтобы обозначить степень серьезности изменений в компании, Джек разделил свой офис в Ханчжоу на два, отдав половину Квану. Кван сократил ежемесячные расходы более чем в два раза, продвигая программу Back to China или возвращение в Китай. Совместное предприятие в Южной Корее было уничтожено и представительство Alibaba в Силиконовой долине резко сокращено. Со многими из высокооплачиваемых иностранных сотрудников пришлось попрощаться. На смену дорогостоящим рекламным кампаниям пришло сарафанное радио. Сокращение расходов за границей позволило Alibaba увеличить наем на родине, заполняя глубокий бассейн Ханчжоу низкими по стоимости исполнителями. Компания быстро расширила отдел продаж, чтобы сосредоточиться на продвижении платных услуг, таких как TrustPass которая предоставляла информацию по кредитам и сервисы аутентификации, и Gold Supply, предоставлявшую экспортерам в Китае свое собственное представительство на англоязычном сайте Alibaba. За 3600 долларов клиенты могли использовать это виртуальное пространство для демонстрации своих продуктов и цен, которые учитывались поисковым сервисом Alibaba. Услуга Gold Supply была создана непосредственно для получения от 10 до 12 тысяч долларов за год, которые Global Sources взимала за свои базы данных. Alibaba возлагала надежды на эти новые источники доходов, но тем не менее продолжала нести убытки. Она все еще была частной компанией, и негативное отношение не могло измеряться долларами и центами. В отличие от трех порталов-флагманов, акции которых к этому времени стоили копейки. В апреле 2001 года в Business Week вышла статья под заголовком «Волшебный ковер Alibaba теряет высоту». В ней делался вывод, что бывшему профессору придется тяжело поработать, чтобы его компания не была отчислена. Alibaba приступила к реструктуризации, которая, по ее мнению, должна была изменить ситуацию, но в последовавшие за крахом доткома годы компании смирилась с очень неопределенным будущим. Джек даже выносил на обсуждение перспективу покинуть компанию, чтобы вернуться к преподаванию до того, как ему исполнится 40. В самые тяжелые моменты он принимался сравнивать свои трудности с трудностями Мао Цзэдуна после Великого Похода. Джек даже призывал к движению по исправлению недостатков, стремясь направить Алибаба по новому курсу. Однажды много известных менеджеров в Америке пришли в Алибаба, чтобы стать вице-президентами. У каждого из них было свое собственное мнение. Это походило на зоопарк. Некоторые говорили правильные вещи, другие сохраняли молчание. Поэтому мы считаем, что самая важная цель движения по исправлению недостатков состоит в том, чтобы определить общую цель Алибаба, определить нашу коллективную ценность. Происходящее с компанией трудно было назвать положительными изменениями, но оно не разрушило связь между Джеком и Джо Цаи. Я спросил Джо, что держало его в Alibaba, когда ситуация казалась столь мрачной. «Алибаба», — ответил он, — «это моя четвертая работа. Я хотел, чтобы она работала». В отличие от трех порталов, Джо также видел выгоду, которую получает Alibaba от того, что у нее не было IPO. Я знал, что все это пузырь, и даже если бы мы провели публичное размещение в 2000 году, мы бы сейчас имели те же самые последствия. Вам пришлось бы дойти до этой оценки, это были своего рода шальные деньги. Мрачные времена 2001-2002 годов потом войдут в легенды алибаба. Баба. Позднее Джек будет говорить о данном периоде в одной из своих ободряющих речей команде. В то время моим девизом было «Будь последним человеком, кто устоит». «Будь последним, кто упадет». Даже на коленях я должен был быть последним, кто сломается. Я также твердо верил тогда, что если я испытываю трудности, то должен быть кто-то, кому еще труднее. Если у меня тяжелые времена, то у моих врагов они еще более тяжелые. Те, кто может выстоять и справиться, в конце концов победят. В последующие за дотком крахом годы Alibaba сократила расходы и нашла способ постоянно повышать доходы. Компания выстояла, даже несмотря на то, что рынок венчурного капитала полностью иссяк. И благодаря новому бизнесу, запущенному весной 2003 года, она получила такой успех, который даже Джек никогда не мог себе вообразить.